Глава двенадцатая. В мертвой пустыне. Тисовый посох в руке волшебника светился серебряным светом в мрачных сумерках, окутывавших ведущий во тьму склон горы. Потом Аарон, приглядевшись, заметил еще какое-то слабое свечение. Огоньки пробегали по лезвию обнаженного меча, который он крепко сжимал в руке. Еще там, на берегу острова Селидор, когда дракон ценой своей жизни разрушил страшное связующее заклятие, Аарон первым делом вытащил меч из ножен. И здесь, где и сам юноша казался всего лишь тенью, но все же тенью живой, он нес с собой живую тень своего старинного меча. Больше нигде не было ни огонька, ни просвета. Их окружали как бы поздние сумерки пасмурного ноябрьского вечера, мрачная, холодная, непрозрачная серая мгла, которой предметы хоть и были в целом различимы, но недостаточно ясно и только вблизи. Арон узнал это место. Пустынные скалы из его прежних, лишенных надежды на спасение снов. Но ему казалось, что теперь он зашел куда дальше, Невероятно далеко, значительно дальше, чем когда-либо в своих снах. Он почти ничего не мог как следует разглядеть вокруг, но было ясно, что они с Гедом стоят на склоне горы, а перед ними невысокая каменная стена. Правая рука Геда по-прежнему лежала на плече Аррена. Он первым шагнул вперед, и юноша последовал за ним. Вместе они перебрались через стену из камней. Бесконечный склон расстилался перед ними, уходя куда-то вниз во тьму. Но над головой, где, как Аарону казалось раньше, должны были быть тяжелые серые тучи, небо было абсолютно черным, и на нем светились звезды. Он внимательно посмотрел на них, и сердце у него в груди болезненно сжалось, пронзенные смертным холодом и ужасом. Это были совсем не те звезды, какие он привык видеть на небе. Они неподвижно застыли и даже не мигали. Это были те самые звезды, что никогда не зажигаются и никогда не исчезают с небес. Никогда не скрывают их облака, никогда ни один восход солнца не затмевает их свет. Неподвижные... Крошечные, неустанно светят они над мертвой пустыней. Гет начал свой спуск по обратной стороне горы мироздания, и шаг за шагом Аарон спускался с ним вместе. В глубине души он чувствовал страх, но сердце его все же было полно решимости, и воля его была крепка, а потому страх этот не мог одолеть его». Юноша почти не замечал, как порой сжимается сердце, будто в нем беспокойно ворочается и тихонько воет маленький зверек, запертый и посаженный на цепи. Казалось, что спуск их продолжается уже очень долго, но на самом деле, может быть, и нет. Время было неощутимо в этой стране. Там не дули ветры, не двигались в небе звезды, не всходило солнце. Вскоре они пришли в один из городов царства мертвых, и Арн увидел дома, в окнах которых никогда не зажигали свет. В открытых дверях некоторых домов стояли со спокойными лицами и пустыми руками души мертвых людей. Рыночные площади были пусты, здесь никто ничего не продавал и не покупал, никто не торговался и не тратил деньги». Ничем здесь не пользовались, ничего не создавали. Гет и арен в одиночестве прошли по узким улочкам, хотя несколько раз впереди мелькала знакомая фигура и тут же скрывалась за поворотом, едва различимая в густых сумерках. Увидев ее в первый раз, арен бросился было вперед с поднятым мечом, указывая им на нее, но Гет только покачал головой и спокойно продолжал свой путь. Арен только тогда разглядел, что это фигура женщины, и движется эта женщина медленно, а вовсе не бежит от них. Все те, кого они видели, а видели они немногих, ибо при всем великом множестве умерших страна их поистине бескрайняя, стояли неподвижно или двигались очень медленно, без какой-либо цели. Ни на ком не было заметно ни ран, В отличие от призрака Эры Такба, вызванного злой волей в солнечный мир к месту своей гибели, ни следов какой-либо болезни. Их тела казались здоровыми и крепкими. Они были избавлены от страданий, избавлены от боли и от жизни. И они отнюдь не выглядели страшными, отвратительными мертвецами, как того раньше боялся Аррен. Спокойны были их лица. Они освободились от гнева и желаний, и в затененных их глазах не светилась надежда. И тогда на смену страху безграничная жалость родилась в душе Аарона. Если в основе этой жалости и лежал страх, то это был страх не за самого себя, а за всех смертных, ибо увидел он мать и дитя, умерших одновременно». Они оказались в темной стране вместе, но дитя не резвилось и не кричало, а мать не прижимала малыша к себе и даже не смотрела в его сторону. А те, что умерли из-за любви друг к другу, здесь, встречаясь на улице, проходили мимо, даже не повернув головы. Неподвижно застыл гончарный круг, молчал ткацкий станок, холодна была печь хлебопека. Здесь никто никогда не пел. Темные улицы среди темных домов вели их все дальше и дальше. Единственным живым звуком здесь был шорох их шагов. Становилось все холоднее. Сначала Аарон как-то не заметил этого холода, но постепенно тот проник, кажется, в саму его душу, которая здесь стала как бы одновременно и его плотью. Юноша страшно устал. Они, должно быть, зашли уже очень далеко. «Зачем идти дальше?» — думал он, понемногу замедляя шаг. Вдруг Гет резко остановился, заглядывая в лицо какому-то человеку, что стоял на перекрестке. Человек был худ, высок, и лицо его показалось Арну знакомым, только он не мог вспомнить, где его видел. Гет заговорил с ним. И впервые живой голос нарушил эту тишину с тех пор, как они перешагнули через каменную стену. «От Трион, друг мой, как же ты-то здесь оказался?» И Гет протянул руки к мастеру-заклинателю из школы волшебников, что на острове Рог. Трион не ответил даже жестом. Он стоял неподвижно, и неподвижным было его лицо. Но серебристый свет посоха Геда глубоко проник в его затененные глаза и не то зажег в них слабенький ответный огонек, не то просто отразился в темных зрачках. Гед сам взял Тариона за безжизненную руку и снова спросил, — Что ты делаешь здесь, Тарион? Это царство еще не властно над тобой. Ступай назад! Я последовал за бессмертным и потерял путь, не смог вернуться назад. Голос заклинателя звучал тихо и ровно, как у человека, который говорит во сне. — Вверх, по направлению к стене! — сказал Гет, указывая туда, откуда они с Араном только что пришли вдоль длинной темной улицы. При этих словах лицо Тариона дрогнуло, словно в нем пробудилась слабая надежда, словно болезненный укол шпаги вошел в его плоть. «Я не могу отыскать пути назад», — сказал он. «О, господин мой, я не могу его отыскать». «Возможно, все-таки найдешь», — ответил Гет и крепко обнял его. Потом пошел дальше, а Тарион остался стоять неподвижно на перекрестке. Они шли и шли. Арну уже стало казаться, что в этом темном безвременье сумерек — Нет таких естественных понятий, как позади или впереди, как нет ни востока, ни запада, как нет цели у их пути. Существует ли выход отсюда? Он стал думать о том, как они тогда спускались по склону горы, все вниз и вниз, вне зависимости от того, куда сворачивали, и все улицы в темном мертвом городе тоже вели вниз. Так что для того, чтобы теперь вернуться к каменной стене, пришлось бы все время подниматься вверх, и тогда на вершине холма они непременно ее обнаружат. Но они так и не повернули назад. Бок о бок уходили они все дальше и дальше. Следовал ли он послушно за Гедом, или, может быть, сам вел его? Они вышли из города». Страна, населенная множеством мертвецов, выглядела пустой. Ни деревца, ни колючего кустарника, ни травинки не было на каменистой земле под неподвижными звездами. Здесь не было горизонта, ибо глаз не способен видеть так далеко во мраке. Но впереди маленькие неподвижные звезды как бы скрывались за чем-то огромным, обладавшим извилистым неровным краем, подобно горной гряде. Когда они подошли ближе, горы стали видны более отчетливо. Высокие вершины, которых никогда не касались ни ветер, ни дождь. На вершинах этих не лежали снега, способные блестеть в свете звезд. Вершины были совершенно черны. При виде их отчаяние одиночество вдруг охватило Аарона. Он отвернулся, он их узнал. Вспомнил, и теперь они притягивали его взор. Каждый раз, как он смотрел на эти вершины, тяжкий хлад сковывал его сердце, убивая в душе упрямство и мужество. Но они продолжали идти. По-прежнему все вниз и вниз, ибо земля как бы сама несла их, уходила из-под ног. Спуск стал круче. Наконец аран не выдержал господин мой что это за он указал на горы договорить да он не смог горло совсем пересохло они стоят на самой границе мира света ответил гет как и та каменная стена у них нет имени к ним подходят слова боль горе страдания это горы горя через них ведет путь запретный для мертвых Это недолгий путь, но он исполнен горечи. Я хочу пить, с трудом выговорил Арен. И товарищ его ответил. Здесь пьют пыль. И они пошли дальше. Арену стало казаться, что гет идет уже не столь быстро и как-то порой не совсем уверенно. Зато сам он больше не испытывал сомнений, хотя усталость все накапливалась в его душе и теле. Они должны идти вниз, они должны идти дальше, и они шли дальше. Роем встречались другие мертвые города, где темные островерхи и крыши домов вырисовывались на фоне звездного неба. Звезды по-прежнему не двигались. После городов вновь начиналась пустынная земля, где не росло былинки. Едва они успевали выйти за пределы города, как он проваливался во тьму, и уже ничего нельзя было разглядеть ни позади, ни впереди, кроме гор, которые все приближались, стеной вырастая перед путниками. Справа бесконечный склон вел вниз, как и раньше. Сколько времени тому назад начался их спуск по нему после того, как они перебрались через каменную стену? — Что находится в той стороне? — прошептал аран Его пугал звук собственного голоса. «Не знаю. Это, возможно, путь, не имеющий конца», — покачал головой волшебник. В том направлении, куда они шли, склон, похоже, становился все более пологим. Земля отвратительно скрипела под ногами, словно они шли по осколкам окаменевшей лавы. Но они по-прежнему шли только вперед, и теперь уже аран не думал ни о возвращении, ни о том, каким путем они могли бы вернуться. Не думал он и о том, чтобы остановиться и отдохнуть, хотя страшно устал. Один раз он попытался чуточку развеять тупую тьму, ослабить усталость и таившийся в душе ужас воспоминаниями о доме, но не смог вспомнить даже лица матери, не смог вспомнить, как выглядит солнечный зайчик. Ничего иного не оставалось, как идти вперед, и он шел вперед. Он почувствовал, что поверхность под ногами стала почти ровной. Рядом с ним остановился Гет, как бы погруженный в сомнения. Тогда Аарон тоже остановился. Спуск прекратился, это был конец, дальше пути не было, как не было и необходимости продолжать идти. Они находились в долине. У самого подножия гор горя. Под ногами скрипели осколки камней, над головой нависали скалы с грубой шершавой поверхностью, похожей на шлак. Видно, когда-то давным-давно по этой узкой горловине бежала живая река, а, может быть, то была река огненной лавы, что изливалась некогда из остывшего теперь жерла вулкана, одной из тех черных, безжалостных вершин, что вздымались над ними. Аарон не двигался, не шевелился, и Гет тоже стоял рядом с ним совершенно неподвижно. Они были похожи сейчас на утративших цель существования мертвецов, которые даже не пытались что-либо разглядеть вокруг и тупо молчали. Аарон подумал с невнятным страхом, Все-таки мы слишком далеко зашли, хотя и это теперь не имело особого значения. Как бы в Торе его мыслям, Гет сказал вслух: Мы зашли слишком далеко, чтобы повернуть назад. Голос его звучал тихо, однако величественная мрачная пустота вокруг не могла полностью заглушить его, и этого живого звука оказалось достаточно, чтобы аран приободрился. «Разве не для того они пришли сюда, чтобы встретить врага, которого искали?» Чей-то голос проговорил из темноты. «Вы зашли слишком далеко!» арен громко ответил. «Только слишком далеко и есть для нас достаточно далеко!» «Вы добрались до сухой реки!» — сказал голос и теперь не сможете вернуться назад к каменной стене, не сможете вернуться к жизни. — Назад? Нет, — сказал волшебник куда-то во тьму. Арон едва различал его, хотя они почти касались друг друга. Гора, в густой тени которой они стояли, закрывала по крайней мере половину звездного неба, и казалось, что по руслу сухой реки Течет сама тьма. Но мы найдем другой путь в мир света. Твой! Твердо закончил свою мысль Гет. Ответа не последовало. Здесь мы встречаемся, как равные. Если ты слеп, коп-паук, то и мы пока еще только во тьме. Ответа не последовало. «Мы ничем не можем повредить тебе здесь, мы даже убить тебя не можем. Чего же тебе бояться?» «Я не боюсь ничего», — раздался голос во тьме. Затем, медленно, слегка светясь волшебным светом, похожим на тот, что зажигался порой на конце посоха Геда, из тьмы появился «Человек». Он стоял чуть выше Геда и Аарона, на самом берегу сухой реки, среди огромных неясной формы валунов. Он был такой же высокий, широкоплечий и длиннорукий, как и тот, кто являлся им на вершине поросшей травой дюны и на песчаном берегу острова Селидор, только старше. Длинные волосы его над высоким лбом были седыми и всклокоченными». Такой предстала перед ними его душа в царстве смерти. Он не был сожжен огненным дыханием дракона и не был им искалечен, но и настоящим человеком он все-таки не был, глазницы его были пусты». «Я не боюсь ничего», — повторил он, — «да и чего может бояться мертвый?» Он засмеялся, и смех этот прозвучал так неестественно и жутко здесь, в узкой каменистой долине, стесненной горами, что Аарон на мгновение почувствовал удушье, однако только крепче сжал рукоять меча и стал слушать. «Я не знаю, чего может бояться мертвый», — ответил ему Гет, — «полагаю, что не смерти, и все-таки...» Кажется, ты ее боишься, потому что нашел лазейку, через которую можешь удрать от нее. Нашел? Я живу? Тело мое живет? Ну, оно-то живет не слишком хорошо, сухо откликнулся волшебник. С помощью иллюзий можно скрыть возраст, но Орм Эмбар не слишком бережно обошелся с твоей драгоценной плотью». «Ничего. Это можно поправить. Мне известны секреты искусственного врачевания и вечной молодости. А это не просто иллюзии. За кого ты меня принимаешь? Только потому, что сам стал верховным магом, ты считаешь меня простым деревянским колдуном? Меня, единственного среди магов, кто нашел путь бессмертия?» «До сих пор никем больше не найденный!» «Возможно, мы его и не искали», — сказал Гет. «Вы искали его? Все вы! Ты искал его и не мог найти, а потому выдумал всякие заумные слова по поводу принятия неизбежного, сохранения равновесия и восстановления миропорядка, при котором жизнь якобы уравновешивает смерть». Но это всего лишь слова, ложь, прикрывающая твою позорную неудачу, твой страх перед смертью. Разве откажется человек жить вечно, если получит такую возможность? А я это могу, я бессмертен, я совершил то, чего вы совершить не смогли, а потому теперь я ваш хозяин, и ты это понимаешь». — Хочешь узнать, как я этого добился, верховный маг? — Хочу. Коп подошел чуть ближе. арен заметил, что хотя у него и нет глаз, движение его не похоже на движение слепого. Он, видимо, абсолютно точно представлял себе, где стоят Гет и Аарон, и остерегался их, хотя в сторону арана головы ни разу не повернул. Должно быть, он пользовался каким-то особым колдовским зрением, каким обладали, например, его посланники, способные видеть и слышать. Во всяком случае, он прекрасно ориентировался, хотя настоящим зрением не обладал. «Я жил на пальне», — начал он, обращаясь к Геду, — «после того, как ты, гордец, счел, что, унизив меня, заставил молчать». «О да, ты действительно дал мне урок, но совсем не тот, на какой рассчитывал!» Я тогда сказал себе, «Теперь я видел смерть, и я ее не хочу!» «Пусть вся эта глупая природа идет своим глупым путем, но я человек, лучшее, что есть в природе, и я выше ее!» Я этим путем не пойду и себе не изменю. И таким образом, окончательно решившись, я снова принялся штудировать труды мудрецов Пальна, но находил в книгах только поверхностные намеки да разрозненные сообщения о том, что мне требовалось. Так что я, по сути дела, расплел весь Пальнский фольклор по ниточке и заново сплел, создав, наконец, заклятие. О, это было величайшее заклятие, заклятий, когда-либо существовавших на свете, величайшее и последнее. Произнося это заклятие, ты и умер. Да, я умер. У меня тогда хватило мужества умереть и найти то, что вы, трусы, никогда так найти и не смогли. Путь из страны мертвых в мир живых. Я открыл ту дверь, что была крепко заперта с начала времен. И теперь я свободно прихожу в темную страну и свободно возвращаюсь в мир света. Я единственный из людей, когда-либо существовавших на земле. «Стал властелином двух миров!» И найденная мной дверь открывается не только отсюда. Она открывается там, в душах живых людей, в самых потаенных уголках бытия, в таких глубинах, где все мы равны перед великой тьмой. Люди понимают это и приходят ко мне». И души мертвых все до одной обязаны являться на мой зов, ибо я ничуть не утратил волшебной силы живого мага. Если я прикажу, они все начинают карабкаться через каменную стену. Все души великих правителей, магов и гордых женщин. Из смерти в жизнь и обратно, из жизни в смерть. По моей команде, Все обязаны подчиняться мне, живой и мертвой, мне, который умер, но остался жив. Где же они встречаются с тобой, Коп? Где они могут найти тебя? Между двух миров. Но ведь это не жизнь и не смерть. Что такое жизнь, Коп? Власть. А что такое любовь? Власть. Вновь. Тяжко уронил слепой, чуть пожав плечами. «Что такое свет?» Чема? «Как твое имя?» «У меня его нет!» «Все в этой стране называются своими подлинными именами». «Тогда назови свое!» «Мое имя — Гет, А твое?» Слепой поколебался и сказал «Коп! Паук!» Это только твои прозвища. А где же твое имя, твое подлинное имя, сама твоя суть? И в чем истина, в которую ты веришь? Не осталась ли она в пальне, когда ты умер? Ты слишком многое забыл, властелин двух миров. Ты позабыл, что такое свет, любовь, подлинное имя. «Зато теперь я знаю твое имя, а стало быть, обладаю над тобой властью Верховный Маг Гет, вернее, который был Верховным Магом, пока был жив!» «Имя мое тебе не поможет», — спокойно промолвил Гет, — «и нет у тебя никакой власти надо мной. Я живой человек». Тело мое лежит на берегу Селидора под солнцем, на живой земле, которая по-прежнему вращается вокруг своей оси. И только когда умрет это тело, я окажусь здесь. Но то будет уже одно лишь имя мое, всего лишь тень настоящего геда. Разве ты этого не знаешь? Неужели ты никогда не понимал этого? Ты который вызвал из царства мертвых столько душ, который заклятием своим принудил явиться на землю тех, кто ушел от нас навсегда, который вызвал на свет даже душу повелителя моего, эры так бы, мудрейшего из людей. Разве не понял ты, что он, даже он, теперь всего лишь тень, бесплотное имя? Его смерть не умолила жизни» как не умолила она и славу его имени и значение его великих деяний. Сейчас он там, там, не здесь. Здесь нет ничего, только пыль до тени, а там он стал землей и солнечным светом, листьями деревьев и полетом орла, он жив. И все, кто умирает, тоже живут, они возрождаются, и нету жизни конца, и никогда не будет». Все человеческие жизни продолжаются вечно, кроме твоей, ибо ты не желаешь собственной смерти. Ты утратил смерть, чтобы спасти себя, но ты утратил и жизнь. О да, ты спас себя, свое бессмертное «Я», но что оно такое? Кто такой ты сам? «Я» — это «Я». «Моя плоть никогда не подвергнется тлению, никогда не умрет!» Живая плоть ощущает боль, коп. Живое тело стареет и умирает. Смерть — вот та цена, которую мы платим за жизнь свою и за жизнь вообще. Я никому ни за что не плачу. Я могу умереть и в тот же миг, а жить снова. Меня нельзя убить, я бессмертен!» «Я единственный, сохраняю свое «я», свою сущность, вечно!» «Тогда кто же ты?» «Единственный, бессмертный человек в мире! Я бессмертный!» «Назови свое имя!» «Я великий король!» «Назови мое имя! Я сказал его тебе не более минуты назад! Назови мое имя!» Ты не настоящий. У тебя никакого имени нет. Существую один лишь я. Да, ты существуешь без имени, без плоти. Не можешь видеть свет дня, не можешь видеть тьму. Ты предал нашу зеленую землю и ясное солнце и звезды, чтобы спасти себя, свое я. Ты даром отдал все и получил ничто так что теперь ты стремишься затянуть в свои сети весь мир всю ту жизнь и тот свет который ты навсегда утратил ты хочешь заполнить это ничто свою собственную пустоту но ничто заполнить нельзя коп все песни земли и все звезды небес не заполнят твоей пустоты Голос Геда звенел металлом в холодном узком ущелье среди нависших гор, и слепой в ужасе отшатнулся. Он поднял голову, и слабый свет звезд упал на его искаженное лицо. Казалось, он плакал, но слез не было, ведь не было и глаз. Он то открывал, то закрывал рот, темный провал на лице, но слов не было, лишь слабое мычание и стон — Наконец, с трудом он выговорил одно лишь слово своими искривившимися губами. Жизнь. Я бы дал тебе жизнь, коп, если б мог, но я не могу, ты мертв, но я могу дать тебе смерть. Нет! Громко вскрикнул слепой и повторил, нет, нет! Рыдание сотрясли его но щеки остались так же сухие как каменистое русло реки по которой текла одна лишь ночная тьма ты не можешь никто никогда не сможет освободить меня я отворил дверь между мирами и не могу закрыть ее никто не сможет ее закрыть она никогда больше не будет закрыта и она тянет меня к себе тянет Я должен снова и снова возвращаться к ней. Я должен проходить в нее и снова возвращаться сюда, в пыль, холод, тишину. Она высасывает мои силы. Я не могу ни уйти от нее, ни закрыть ее. И она всосет в себя весь свет мира. Все реки станут такими, как эта сухая река. И нет такой силы, что могла бы закрыть ту дверь, которую отворил я. Очень странно звучала эта смесь отчаяния и собственной вины, ужаса, тщеславия. Гет сказал лишь, «Где она, эта дверь?» «Вон там, недалеко. Ты можешь туда пойти, но сделать ничего не сможешь. Ты не сможешь закрыть ее. Если даже все свои силы ты истратишь только на это, их все равно не хватит». «Ни у кого! Никогда не хватит на это сил!» «Возможно», — ответил Гет. «Но хоть ты и предпочитаешь попусту предаваться отчаянию, запомни, мы пока до этого не дошли и будем действовать. Веди нас туда!» Слепой скинул голову. На лице его отчетливо боролись страх и ненависть. Ненависть победила. «Не поведу!» — сказал он. И тут вперед вышел Аран и сказал, «Поведешь!» Слепой словно окаменел. Леденящая тишина и тьма царства мертвых плотно обступала их. Слова словно повисали в ней. «Кто ты такой?» «Мое имя Лебаннен». «Разве ты?» Называющий себя великим королем, не знаешь, кто это такой? Спросил насмешливо Гет. И снова Коп застыл, как изваяние, потом сказал, чуть задыхаясь: Ну, он умер! И вы мертвы! Вы не можете вернуться назад! Отсюда нет выхода! Вы попали в ловушку! Легкое свечение, которое он испускал раньше, постепенно меркло. Потом он поспешно отступил назад, и тьма тут же поглотила его. ⁇ Дай мне свет, о господин мой! ⁇⁇ вскричал Арн, и Гет, высоко над головой воздев свой посох, позволил яркому белому свету вспороть эту древнюю, слепящую тьму, полную теней. Среди скал, спотыкаясь, спешил прочь высокий слепой человек, он падал полз на четвереньках и вновь поднимался. Не видя ничего, он тем не менее уверенно убегал от них вдоль русла сухой реки. Аарон с мечом в руках бросился за ним. Следом поспешил Гет. Вскоре Гет довольно сильно отстал, и свет его посоха уже не так хорошо освещал Аарону путь. К тому же мешали бесконечные валуны. Однако Аарон хорошо слышал шаги коба впереди и шел по его следу, как гонче. Постепенно он стал нагонять врага, особенно когда путь стал круче. Теперь они карабкались вверх по узкой горловине бывшей реки, задохнувшейся от камней. Они поднимались к истокам сухой реки, русло которой напоминало здесь рану, прорубленную в каменистой породе. Камни с грохотом скатывались из-под ног. Руки то и дело соскальзывали, так что приходилось почти ползти на четвереньках. Аарон, почувствовав, что русло реки снова сужается, в последнем решительном броске нагнал Коба и, схватив его за руку, заставил остановиться. Здесь было что-то вроде пустого каменного бассейна в три-четыре шага шириной, который, если когда-то здесь бежала вода, мог вполне возможно быть озерцом. Выше громоздились валуны и неподвижные скалы, и в этом каменном хаосе виднелась черная дыра, исток сухой реки. Коп не пытался вырваться. Он стоял вполне спокойно, даже когда гет, нагнав их, осветил его безглазое лицо, и это лицо теперь повернулось к Карену. — Вот это место! — выговорил Коп. И некое подобие улыбки исказило его губы. «То самое, что вы ищете, видишь? Войдя туда, ты сможешь возродиться снова. Тебе нужно только последовать за мной, и ты будешь жить вечно. Мы будем королями оба!» Аарон смотрел на сухую темную пасть, исток сухой реки, пыльный зев страшной горы. То самое место, где эта мертвая душа, зарываясь в землю, во тьму, вновь рождалась на свет мертвой. Чудовищным показалось это ему, и он сказал хрипло, борясь с удушающей дурнотой. «Пусть эта дыра закроется!» «Она непременно закроется!» — откликнулся Гет. Подошел и встал с ним рядом. Свет, исходящий от его рук и лица, потоками хлынул на землю, словно звезда упала в эту бесконечную ночь. Прямо перед ним был сухой источник, страшный, широко разверстый зев. Там не было видно ничего, кроме пустоты, и невозможно было определить, насколько велика его глубина. Там не было ничего, что мог бы выхватить из темноты свет, что мог бы увидеть человеческий глаз. Это была черная бездна, сама пустота, где не было ничего, ни света, ни тьмы, ни жизни, ни смерти. Это был путь в ничто. Гет, скинув в торжественном магическом жесте руки, заговорил словами истинной речи аран по-прежнему держал Коба за руку. Слепой своей свободной рукой оперся о камень. Оба застыли в неподвижности, очарованные силой великого заклятия. Все мастерство, обретенное за долгую жизнь, всю силу своей неистовой души вкладывал Гет в это заклятие, пытаясь закрыть брешь в ткани мироздания. И, повинуясь голосу его и жестам, Скалы мучительно содрогнулись и начали сдвигаться, пытаясь вновь стать единым целым. Это почти произошло, когда исходивший от Геда свет начал вдруг меркнуть, умирать, затухать на лице его и руках, и даже посох почти перестал светиться. Осталось лишь слабое мерцание волшебного огонька на самом его конце. При свете этого огонька Аарон увидел — что края страшной пасти почти сомкнулись. Слепой руками ощутил движение ко мне и скал, почувствовал, что края двери смыкаются, и понял, что искусство его и сила сдают свои позиции, что он уже почти побежден. И громко вскрикнув «Нет!», он вырвался из рук Аррена, рванулся вперед и сжал геда в слепых своих могучих объятиях. Повалив его на землю, Коб стиснул пальцы у него на горле. Арен взмахнул мечом с и сильным точным ударом отсек покрытую всклокоченными седыми волосами голову Коба. Как живая душа обладает весом своего тела в мире мертвых, так и тень меча Сириадха обладала остротой своего клинка. Огромная рана открылась на шее врага, Меч рассек ему шейные позвонки. Хлынула черная кровь, и слабый свет, исходивший от меча, поблескивал на ее маслянистой поверхности. Но разве можно убить мертвого? Коб давно, уже долгие годы был мертв, и рана сомкнулась, как чудовищная пасть, поглотив исходивший из нее поток крови. Слепец встал. Он показался Арану вдруг очень высоким. Он шарил вокруг своими длинными руками в поисках юноши, и лицо его подергивалось от злобы и ненависти. Он как будто только сейчас понял, кто его настоящий враг и соперник. И так страшно было видеть его живым после нанесенной ему смертельной раны и видеть эту неспособность умереть, которая оказалась ужаснее любой агонии, что ярость, смешанная с отвращением, вскипела в арене, и в неукротимом гневе, вскинув меч, он снова ударил им в полную силу, нанеся врагу еще одну чудовищную рану. коп упал с расколотым черепом, с залитым кровью лицом, Но Арен продолжал наносить удар за ударом, чтобы смертельная рана не успела закрыться, чтобы, наконец, добить противника до конца. Гед, с трудом встав на колени, произнес где-то у него за спиной одно лишь слово. При звуке голоса Геда Аарон застыл, словно чья-то рука перехватила в воздухе его руку с воздетым мечом. Слепой, который уже начал было снова подниматься на ноги, тоже застыл в абсолютной неподвижности. Гет выпрямился во весь рост, его слегка шатало, но он собрался с силами, повернулся лицом к черной дыре и ясным твердым голосом сказал «Да восстановится твоя целостность!» И посохом своим начертал, светящимися линиями на каменных воротах в иной мир, руну Агнен, великую руну конца, что закрывает все пути. Эту руну изображают и на крышке гроба. И каменный бездонный зев среди скал сомкнулся, дверь была заперта. Мертвая пустыня содрогнулась у них под ногами. И по неизменно безоблачному небу прокатился долгий раскат грома, замерший вдали. Тем словом, что не будет произнесено до конца времен, вызвал я твою душу. И тем словом, что произнесено было в миг созидания, я освобождаю тебя. Иди и будь свободным. И склонившись над слепым, что скрючился, стоя на коленях, Гед шепнул что-то ему в ухо, скрытое седыми, спутанными волосами. Коп встал, медленно огляделся зрячими теперь глазами, посмотрел на Арна, потом на Геда. Он не сказал ни слова, только посмотрел на них своими темными глазами. В лице его больше не было ни гнева, ни ненависти, ни печали. Медленно повернулся вон и пошел куда-то вниз вдоль русла сухой реки, а вскоре совсем исчез из виду. Огонек на конце тисового посоха Геда погас, погасло и лицо волшебника, и он стоял совершенно неподвижно в полной темноте. Когда Арн подошел к нему, он ухватился за плечо юноши, чтобы удержаться на ногах, На какой-то миг сухое рыдание сотрясло его тело. «Дело сделано», — сказал он, — «и все позади». «Дело сделано, дорогой мой господин! Мы должны идти!» «О да! Мы должны идти домой!» Гет казался то ли страшно растерянным, то ли совершенно обессилившим. Он послушно двинулся следом за Аароном обратно вдоль русла сухой реки, с трудом переставляя ноги и все время спотыкаясь о камни и валуны. Аарон не отходил от него ни на шаг. Когда берега реки стали более пологими, а земля более ровной, Аарон свернул было на тот путь, по которому они пришли сюда. Путь этот по бесконечно длинному склону горы уходил куда-то вверх, во тьму, Арн посмотрел туда и отвернулся. Гет не сказал ни слова. Едва они остановились, он бессильно рухнул на первый же крупный камень и, измученный до предела, свесил голову на грудь. Арн понимал, что тот путь, по которому они пришли, для них закрыт. Они могли теперь идти только вперед и пройти весь путь до конца. Иногда и слишком далеко, на самом деле, не так уж далеко, думал он. Он посмотрел вверх на Черные пики гор, холодные и молчаливые, под вечно недвижимыми звездами, и снова тот же насмешливый голос в его душе, голос его собственной воли, безжалостно спросил: Неужели остановишься на полпути или Он подошел к Геду и очень нежно окликнул его. «Мы должны идти дальше, господин мой!» Гет не ответил, однако поднялся на ноги. «Я думаю, нам надо идти через горы». «Веди ты, парень!» проговорил Гет хриплым шепотом. помоги ко мне!» Обнявшись, они двинулись в путь. Вверх, по горному склону, покрытому пеплом и застывшей лавой, поднимаясь все выше и выше в горы. Аран помогал старшему другу как мог. В пропастях и ущельях царила непроницаемая тьма, так что юноше порой приходилось на ощупь определять путь, чтобы не свалиться в бездну. Все время поддерживать Геда было трудновато. Они оба без конца спотыкались. Но скоро... Стало еще труднее. Склоны вздымались все круче, и приходилось карабкаться на четвереньках, а шершавые камни обжигали ладони, словно раскаленное железо. Однако сами камни были холодными, и чем выше они поднимались, тем вокруг становилось холоднее. Но каждое прикосновение к самой земле превращалось в пытку. Земля жгла, как пылающие угли, внутри этих гор бушевало пламя. Но воздух оставался ледяным, а тьма вокруг ничуть не рассеивалась. В мертвой тишине ни разу не вздохнул ветерок. Только слышался хруст острых обломков под ногами. Черные крутые выступы и мрачные провалы внезапно возникали совсем рядом и тут же снова исчезали во тьме. Где-то внизу, далеко позади, осталось царство мертвых. Впереди, в вышине... Чернели закрывавшие звездное небо вершины гор, и ничто на их мертвых склонах не шевелилось, не двигалось, лишь ползли по ним вверх две смертные души. Гет начал особенно часто спотыкаться. Ноги у него подкашивались. Он задыхался и, без конца ушибая руки о камни, стонал от боли. Слышать эти жалобные стоны Аарону было невыносимо тяжело. Он пытался как-то поддерживать Геда, оберегать его, но путь слишком часто оказывался для двоих узок. Или Аарону приходилось идти первым, чтобы нащупать дорогу. И, наконец, на крутом обрыве, который, казалось, уходил прямо к звездам, волшебник поскользнулся, упал ничком и больше не поднялся. «Господин мой!» — позвал его Аарон, опускаясь на колени — Потом выговорил его настоящее имя ⁇ Гет! ⁇ Но тот не пошевелился и не ответил. Арен поднял его на руки и понес, с трудом поднимаясь на крутизну. Потом подъем вдруг кончился, и они оказались на довольно ровной площадке в несколько шагов шириной. Здесь Арен... Положил Геда на землю и сам рухнул рядом, страдая от невероятной усталости и острой, как боль, безнадежности. Это была самая верхняя точка между двумя черными вершинами. Это к ней он стремился, начав страшный подъем. Здесь был конец пути. Ровная площадка обрывалась в вечность, во тьму. А в черном океане неба по-прежнему... Недвижимо висели маленькие звезды. Однако стойкость и терпение порой оказываются сильнее безнадежности. арен все-таки пополз вперед осторожно, как собака. Он заглянул за край темного обрыва и внизу, совсем недалеко, увидел вдруг песчаный берег цвета слоновой кости, белые барашки янтарных волн на закате а за морем солнце в золотистой вечерней дымке. арен повернулся лицом к темной стране и пошел назад. Он очень бережно и нежно поднял Геда и из последних сил понес его вперед. Он шел, пока силы его не иссякли совсем. И тут все разом кончилось, все исчезло. Жажда, боль, тьма, свет солнца и шум морского прибоя.